Документов органов внутренних дел установлено, что сбор денег в общей кассы осуществлялся во многих городах страны. Денежный фонд, касс, колебался от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. В 1987-1988 годах органами внутренних дел из этих касс изъято и обращено в доход государства около 350 тысяч рублей. За обеспечение сохранности общих каз в условиях свободы отвечают до восьми десяти человек, пользующихся наибольшим доверием. На жаргоне эта группа называется «сообщаковая братва». Держатели воровских каз глубоко законспирированы, сидят в ямах, имеют право выносить смертный приговор – лицам, допустившим грубое нарушение финансовой дисциплины. Такой приговор нередко следует за сокрытие и присвоение сборщиками или иными лицами денег, предназначенных для воровских касс, а также за отказ от внесения денежных средств. Вызывают интерес способы и места хранения общих денежных фондов. В ЭТК они хранятся наличными у одного из осужденных которая отвечает за них под страхом смерти. Нередко им является внешне законопослушный осужденный. В условиях свободы, в хранении денег, нередко оказывают помощь лица, занимающие определенное положение в обществе. Певец, музыкант, а главное, имеющие легальные формы дохода. У каждого члена сообщаковой братвы На связи несколько таких лиц, которые кладут определенные суммы денег в сберегательные банки на предъявителя. Сберегательные книжки у них, талон у преступника. Кассы взаимопомощи преступников. Помимо описанных выше, существует еще одна форма концентрации денежных средств. Кассы взаимопомощи которые используются для оказания разовой помощи преступникам, нуждающимся в деньгах. При получении денег обычно назначается срок уплаты или погашения задолженности. Деньги из такого рода каз используются также на различные организационные мероприятия, устройство сходок, встречи лидеров уголовной среды и организации их досуга. Думается, что сказанное – избавляет нас от необходимости дискутировать по поводу того, могут ли преступники существовать только посредством совершения корыстных преступлений. Категории профессиональных преступников и неформальные нормы их поведения. Дно преступности. Для того, чтобы лучше познать современную преступность изнутри, Определить ее качественные тенденции, необходимо изучить уголовно профессиональную среду через существующую в ней субкультуру, иными словами, так называемую вторую жизнь. Субкультура уголовной среды, включающая неформальные нормы поведения, установки, особый язык, жаргон, манеры, песни, татуировки, свойственные ей отношения к закону и тому подобное, выполняет те же функции, что и культура, однако во всем ей противоречия и являясь ее антиподом. Без знания этой субкультуры трудно иметь реальное представление о сплоченности профессиональных преступников, об изменении их психологии. Современная уголовная среда представлена шестью основными категориями преступников пять из которых составляют ее профессиональное ядро. К ним относятся воры в законе, авторитеты, дельцы, каталы, шестерки, к непрофессиональному мужики, пацаны, обиженные, опущенные. Рассмотрим каждую категорию в отдельности. Воры в законе. Это лица, как и в 50-е годы, получившая такое название на специальной воровской сходке, как правило, неоднократно судимые и глубоко усвоившие криминальную субкультуру.